Глава 6. Глазами бабочки. Дальше Лиза ела молча, заново прогоняя весь разговор и обдумывая дальнейшие действия. После всех увиденных аномалий и пережитых потрясений она уже ничему не удивлялась, воспринимала всё происходящее с ней стойко и с пониманием. Это не магия, как в фэнтези, и она не попаданка в неведомый ей ранее волшебный мир. Это её настоящий дом, земля, подчиняющаяся вселенским законам, законам понимания которых ещё не подвластны людям. Всё связано упорядоченно, и если хорошенько подумать и разобраться, просто. Элиза каким-то образом не просто осознавала это. Она начинала чувствовать себя частичкой столь хорошо спроектированного механизма. Эстер стоял у окна и наблюдал за проплывающими облаками. Теперь Лизе стало понятно, почему у него такое выразительное лицо. У человека от природы лицо не симметрично, но Эстер нечто другое. Сильное, мудрое существо. Симметричен как снежинка, как лёд холоден, как ветер неуловим. Лиза отправила последний кусочек печёного яблока в рот, наслаждаясь ярким вкусом, настолько выразительным и мягким. Показалось, что это не яблоко, а какой-то другой фрукт. Лёгкая кислинка приятно пощипывала на языке и перетекала в медово-фруктовую сладость. Медленно выдохнув, словно поставив точку после принятого решения, Эстер развернулся к ней. "Теперь я проведу тебя до общежития. Разве я не здесь останусь?" Удивилась ли ты, пытаясь понять, она сама рада этому или нет? Облака-кочевники пошли, будет метель. Нет, у меня к тебе есть одно дело, которое ты должна обязательно выполнить. Напиши в своём дневнике об этом дне подробно. Расскажи о том, что видела, что узнала. Пусть тот, кто его прочтёт, знает, что природа хочет от человека. Я сделаю это, только ответь ещё на пару моих вопросов. Эстер отошёл от окна и с готовностью посмотрел на неё. «Я умру?» «Ты ведь и так знаешь, что да». «Если точно?» Эстер коснулся её подбородка. «Умрёт всего лишь тело. Душа бессмертна. Ты будешь частью этого мира. Тебе откроются все знания за четыре миллиарда лет, которые накопила в своей памяти вода. Взамен ты передашь ей свои переживания». Лиза заметалась из стороны в сторону. «Я умрю?» одно ей не давало покоя, насколько оправданным будет этот шаг, шаг в неизведанное. Однако что-то ей подсказывало, что и шаг по направлению к чему-то прекрасному. К чему? К бесконечности. Что придаёт ей такую уверенность? Колебания, если они и есть, то самые малые, ведь с этим миром её ничего не связывает. Наоборот, каждый день, наполненный переживаниями, В окружении безозащитных подталкивать её к безрассудным поступкам, а там, за пределами бездны, идеальный мир, вселенная. Опять в ней разгоралась борьба противоречивых чувств. Сомнение сдерживало желание шагнуть вперёд. Она остановилась и взглянула на Эстера. Ей хотелось увидеть хоть какие-нибудь тёплые чувства в его глазах, узнать, о чём он думает, но лицо не отражало никаких эмоций. Он внимательно смотрел на неё, однако это было не то, на что надеялась Лиза. Почему он вообще решил помочь людям? Что его толкает на это? Что может ощущать кластер? А если не получится? Если мой переход будет напрасным? Ты будешь не одна. Помимо тебя будут и другие люди с разных уголков планеты, разных национальностей и возрастов, а главное со своими причинами сохранить жизнь на Земле. "Ты ведь это желала", проговорил он мягко. "В твоём сердце теплится любовь к природе, и ты будешь с ней как одна целая". Звучит прекрасно, но под этим скрывается ещё что-то. Лиза подошла к окну и с тоской посмотрела в сторону посёлка. Он был скрыт за деревьями, но она знала, что там далеко люди расходятся по домам, пьют чай и обсуждают события уходящего дня и любят друг друга. «Мне стало понятно, почему ты злился, когда я целовала Павла, и почему не подпускал Таню. Ты уже тогда понял, что мне не следует привязываться к этому миру такими нитями. Нитями, которые сплетены из любви, слабости и ответственности. Ты появился именно в тот момент, когда я захотела кого-то полюбить. Я не хотел тогда напугать тебя и...» Голос Эстера стал хриплым, ласковым. В нём зазвучали нотки вины. «Причинить боль». Элиза. Это остановил её и поднёс руку к лицу. Он нежно провёл длинными пальцами по щеке, стирая две мокрые полоски. Всё не так страшно, как ты думаешь. Шаги давно просчитаны, не тобой ни -то и не мной, чем-то и кем-то большим за нас. По тому ведь. Он улыбнулся. В этой улыбке было тепло, то самое, в котором так нуждалась Лиза. У тебя будет семья, и поверь, очень большая. Тебя приласкает солнце. Оно будет осыпать ласками на рассвете и на закате. Оно будет дарить тепло весь день. Тебе будут петь песни дельфины. Птицы, пролетая над волнами, на своих крыльях принесут самые разные ароматы, которые только существуют в природе. Если ты не захочешь познать горесть и запечатлённые в памяти воды, не связывайся с теми кластерами, которые хранят в себе эту информацию. Разрывай их связи, не давая им себя касаться. Держись меня. Я буду рядом. Я научу тебя всему. На словах всё просто, а пустоташно вымолвила Лиза и отстранилась. Пальцы дрожали, она скрестила руки на груди, чтобы не показывать своей дрожи. Но Эстер издалека ощущал её непреодолимое волнение. Так и есть. Он осторожно приблизился к девушке. Сложно сделать только первый шаг, шагнуть в пустоту. Он серьёзно посмотрел на неё. останавливаться поздно ты уже на самом краю организм начал перестройку ещё в тот день 20 июня после того как вода выбросила тебя на берег ты обратилась к ней с просьбой не отнимать жизнь и в тот момент пошёл процесс воссоединения с тех пор тебя непрестанно тянуло к воде я не собираюсь останавливаться столь же серьёзно ответила лиза я занесу в дневник этот день только кто поверит в написанное найдутся, люди. Эстер завёл за ухо девушке длинную прядь волос. Помни, каждый шаг уже просчитан. Когда напишешь, ложись сразу спать. Придёшь завтра вечером. Мне нужно показать тебе ещё одну вещь. Нет, возразила Лиза. Я напишу и приду сегодня же вечером. Я не хочу ни с кем столкнуться. Если ты беспокоишься о том, что может прийти твой друг, то я позабочусь об этом. ты и пальцем его не тронешь, зашипела Лиза. Лицо её стало растянулось в ироничной улыбке. Я имел в виду, что может пойти сильный снегопад. Ничего не надо делать, девушка опасливо посмотрела на него. Я приду сегодня. Вообще-то, я бы советовал тебе больше отдыхать. Твоё тело должно накапливать энергию, а не тратить её. Понадобится очень большое количество энергии для воссоединения с другими кластерами. «Значит, будешь носить меня на руках». От этого предложения Эстер тихо рассмеялся. Ведь совсем недавно она сторонилась его, а теперь сама предложила хорошую идею. Он удовлетворённо ухмыльнулся. «Пошли». Эстер одел пальто, хотя Лиза понимала, что он не нуждается в нём. Оно нужно было ему, чтобы не привлекать внимания. Хотя последнее спорно. Он так не похож на других людей. В голове всплывало множество новых вопросов. Лиза думала о людях, которые также должны были совершить переход. Много ли их, кем они были, сколько среди них детей? Она смотрела на Эстера и думала о других кластерах. Разный ли у них характер, поведение? Зависит ли он от того, что в них заложено, или это обусловлено человеческим телом, в которое они заключены? Лицо Эстера было невозмутимо. Сосредоточенно он размышлял о чём-то, заметив, что Лиза смотрит на него, приостановился. "В чём дело?" не меняя выражения лица спросил он. "О чём ты думаешь?" "Мне интересно, хватит ли у тебя смелости встретиться с Павлом и попрощаться с ним?" "Не буду скрывать, я боюсь с ним встречаться, но хочу. Только толком объяснить ничего не смогу. Он просто не поверит и сказать "прощай" не смогу". В его глазах я останусь эгоисткой, потому что не смогла отблагодарить за заботу и внимание, которое он мне уделял». «Понятно», — бесстрастно вымолвил Эстер. «Это всё, что ты можешь сказать?» — удивилась Лиза такой простоте. «Могу больше. От этого тебе легче не станет. Люди сами усложняют себе жизнь, прежде всего тем, что не делятся друг с другом своими чувствами. Лучше сейчас, чем потом жалеть». Лиза вспомнила, как Павел играл на скрипке, Оласкаво посматривая в её сторону, как стоял рядом, и его дыхание согревало ей шею, как гладил её, пока она не заснула, и его покорный, нежный, полный заботы и беспокойства за неё взгляд. Он был готов на всё ради неё. Пошёл с ней на набережную, пытался догнать Эстеру, пытался найти её. Он всегда был терпелив с ней, прощал опоздания, прогулы без различие, стремился помочь, если ей было плохо. Я люблю его, проговорила она тихо. Эстер на минуту остановился. Этого я и боялся. Он ускорил шаг. Девушка перевела взгляд на деревья. В этот участок рощи она никогда не ходила. Слишком густо здесь росли кустарники и древесная поросль. А старые стволы сосен трещали и выли под натиском порывистого ветра. Атмосфера царила мрачная и одновременно величественная. Опять заребило в глазах. Она быстро и часто замаргала. Потом зажмурила глаза, и когда неприятные ощущения стихли, открыла. Перед ней возникла иная картина мира. Она увидела текстуру древесины, сосуды, волокна, смоляные ходы и как жучки ютятся под корой в её небольших ходах. Зрение скакало из слоя в слой. У Лизы закружилась голова, и, простонав от неприятного чувства, она зажмурилась. Несколько раз попыталась внушением прогнать боль. Тщетно. Давление в глазах только нарастало. Эстер остановился и поставил её на ноги. "Открой", скомандовал он. Лиза запротестовала, покачав головой, но Эстер, положив свою ладонь ей на щёки, стал средним пальцем массировать висок. Боль стихла, как в вискам словно кубики льда приложили. Девушка настороженно приоткрыла веки. "Теперь ты должна видеть за пределами фиолетовой области спектра". Лиза открыла рот от удивления и огляделась вокруг. "Что с моим зрением?" Так, видит бабочки и другие насекомые. Лиза неуверенно сделала пару шагов. Её шатало, вестибулярный аппарат плохо справлялся с новой задачей. Появилась резь в глазах и потекли слёзы. Она развернулась к осторо, но чуть не упала. Настолько было непривычно видеть всё в ином цвете. Ощущение как после плавания в хлорированной воде. Лиза покачнулась, чуть не упав в сугроб. Эстер тут же подхватил под локоть. Это пройдёт. У меня есть брелок с цветными ленточками, и я покажу тебе пару лент, а ты назовёшь мне их цвета, поняла? Да. Парень покопался во внутренних карманах пальто и достал брелок с перевязанной копной разноцветных ленточек. Какого цвета? Он вынул белую ленточку. Не могу определить. Сложно. Зрение скачет. Белая. Нет. Синяя, тёмно-синяя. А это? Он вытянул жёлтую. Светло-зелёная с белым отливом, как перламутр всылой ракушке. Хорошо. Ещё одна. Эстер вытянул чёрную. Тёмно-фиолетовая. Ты, кстати, тоже, засмеялась Лиза. Он вытянул синюю. Зелёная. Незамедлительно последовал ответ. Но они все не однозначно одного оттенка, с переливами. Отлично. Улыбнулся Эстер и связав ленточки в узелок, положил обратно. Молекулы, как правило, бесцветны. Необходимо менять спектр и частоту видимости. Если ты перейдёшь в дальний диапазон видимости из-за предела фиолетового спектра, то есть совместишь два эффекта, молекулы примут определённый оттенок, и ты их увидишь. Ты наверняка играла со стереограммами. Так вот, чтобы вернуться в обычный диапазон, выбери точку над определённым объектом, к примеру, над веткой, Сфокусируй на ней взгляд, вспомни, какой это предмет на самом деле. Девушка замерла, вглядываясь в даль, потом закрыла глаза и с облегчением выдохнула. Получилось. Лучше видеть всё таким, каким привыкла, остальное просто пытка для глаз. Эстер расхохотался. Лиза не ожидала от него такой реакции, склонила голову набок. В чём дело? Тебе такие возможности открываются, да любой человек был бы от этого в восторге. А твоя реакция вихрь чувств. То ты в восхищении, то в недоумении, граничащем с недовольством. Я вовсе не недовольна, скорее, сбита с толку, и как на всё происходящее правильно реагировать, не знаю. Хорошо. Его губы растянулись в улыбке. Моментом это напоминаешь ребёнка, который видит шмеля, гоняется за ним смеясь, но стоит шмелю развернуться и полететь на него, как ребёнок пугается, но с тем же восторгом убегает. Елиза Сурова уставилась на Эстера. Ей и вправду было не смешно. Да, интересно, любопытно, удивительно, но не смешно. Мужчина всё так же улыбаясь покачал головой. Он понимал, что ей просто необходимо дать время привыкнуть к переменам и помочь управлять скачками. Эстер подхватил её на руки и зашагал уже знакомыми для неё тропинками. Мимолетный смех Эстера разрядил накалённую атмосферу между ними. Он уже не казался Лизе грубым и сухим. Настороженность по отношению к старому стала потихоньку отступать. По мере этого её душу начало отегать другое чувство чувство вины. Лизе казалось, что она совершает предательство, позволяя другому, совсем незнакомому ей мужчине прикасаться к ней, носить на руках, командовать и распоряжаться собственной жизнью. Павло на такого не позволяла. Или сторонилась, или избегала. а, позволив прикоснуться, смущалась и долго не могла смотреть в глаза. В руках этого человека она ощущала себя хрупкой и как беспомощный ребёнок, познающий мир, давала возможность Эстеру вести себя туда, куда он захочет. «Точный ребёнок, который боится нового, но которому любопытно, что же будет дальше, а если пойти следом, а если прикоснуться, а если...» Лиза удивлялась сложившейся ситуацией. Но цель, которая стояла в центре этой спирали, должна была оправдать её безрассудство. Пути обратно уже не было. Организм активно настраивался на новые возможности. В нескольких метрах от ограды Эстер остановился и аккуратно опустил Лизу, в этот раз задержавшись взглядом на девушке. Дальше сама, чтобы не привлекать внимания. Я буду ждать здесь. Жаркий пар обдал её лицо, И Лизе показалось, что в тёмных глазах отразилась тревога. «Только не задерживайся», — добавил он и нехотя отпустил. «Почему в его глазах тревога?» «Нежелание отпускать». Лиза кивнула, сделала шаг назад, пытаясь считать в его глазах причину тревоги. Рука Эстера поднялась и показала на замок. Ворота были уже закрыты. Лиза посмотрела на них, потом на Эстера. «Быстро, Лиза», — шепнул он. думай о том, зачем мы здесь, а не о том, что у меня в голове. Лиза поджала губы, проницательный. Развернувшись, она побрдела к ограде, прошмыгнула сквозь решётку и поспешно зашагала к общежитию. Так просто пройти знакомой дорогой к своему дому, не оглядываясь по сторонам, подняться в комнату, сделать записи в дневнике и спуститься обратно. Всё очень просто, уверяла себя Лиза. Ночь явилась оказалась гораздо сложнее. Глаза хаотично бегали по округе в надежде найти ещё кого-нибудь, чтобы этот встречный прохожий ущипнул сильно-сильно, и сознание прояснилось бы мгновенно, вырвав из омута непонятных сновидений. Но нет. Так поздно, никто не расхаживал по улице. Даже вахтёра не было на своём месте. Тёмная лестничная площадка, тёмный коридор, где-то отдалённо голоса. пахло жареной картошкой в перемешку с гречневой кашей и мясными консервами. К этим удушливым, надоевшим за год запахом примешивался запах сырости, мокрого белья, хозяйственного мыла. От всего этого Лизе стало жутко тоскливо. Раньше ничего подобного она не ощущала. Она ждала, пока вахтёр скроет со своей коморки, взбегала по лестнице вверх, окрылённая поздней вечерней прогулкой, выдыхала аромат приготовленных жильцами блюд После однотипных, но горячих, потом захлопнув дверь, скидывала с себя мокрую от снега одежду и, закрутившись в плед, грелась, располяя аппетит. Приходила Таня, и как мама начинала читать нотации и кормить горячим супом. В тарелке плавала горстка макарон с тушёнкой и горох с спецей. Сушёные листочки с соцветия веточки привносили скудное разнообразие в их блюдо. Всматриваясь в них, Она мечтала о любимых жареных баклажанах с чесноком и петрушкой, о зелёных бананах, горячем шоколаде и яблочной пастеле. Эской сладкие мечты данео до пытались добраться неясные слова подруги о любви. Тогда она покорно опускала голову, скрывая от подруги улыбку и виновато теребила в руках карандаш. Теперь на душе скребли кошки, и всё казалось незнакомым и не таким, как прежде. Единственное, что было родным, Это боль в ногах и слабость в теле, как после обычной прогулки. Теперь это состояние было связано не только с насыщенным днём. Эстер что-то сделал с ней, что-то поменял в ней. Она не понимала, что творится с её организмом. Из дневника Лизы. Всё сказано, как и попросил Эстер. Теперь не знаю, что будет. Я не знаю, что происходит со мной. Может, я действительно схожу с ума. Возможно, дошла до предела и лишилась способности здраво рассуждать. Эстер пришёл сюда и перевернул всё моё представление о нашем мире. Вдали от него я теряюсь, выбиваюсь из совершенного механизма, встроиться в который я одновременно хочу и боюсь. Рядом с ним начинаю чувствовать пульс земли и вселенной. Мой разум стремится к воде, к Эстеру, холодному, красивому, к настоящему воплощению природного совершенства. Но есть и тот, кто пытается удержать меня здесь. Паша, милый мой, прости меня за мой эгоизм, за мою слепоту и нерешительность. Ты тёплый, нежный, заботливый. Прости за то, что весь год причиняла тебе боль. Люблю тебя, родной мой.